У вас все? Все. Все коспка. Как же так, а? Нехорошо. Узнает, твой батька Лука Лукич, дойдет до Евдокии Кузьминщи. Нехорошо. Рыбак должен быть солидным человеком. К важному делу ты приставлен, к нешутейному. Душа радости просит, простору. Ступай на берег. Катайся по песку. Если не мочь. Сам молодой был. Эх, нехорошо, Степка. Мерять тебе придется. Вот что, Степка. Я дядя Сигни. Теперь помолчи ей. Семен, а. ты назад немного можешь катером сработать? Могу, дядя сидеть. Так, ты, Наталья, поди-ка второй невод готовить. Ты, контролер, невод распутывай наравне со Степкой и я с вами. Ну, айда. Степка любит вечерние неторопливые ужины с родителями. Ему приятно слушать напевное приговаривание матери, следить, как она умеет погасить вспышку отца. Но сегодня Степки не по себе. Он сидит и томится. Как бы он был счастлив, если б не этот злополучный день. Какой я человек. Хороший, плохой, смелый, трусливый, честный, нечестный. Вернее, сказать, что плохой. Сегодня испоганил небот, огорчил дядей Сигнее, всех остальных. Просто дрянной человек, без цели в жизни, не знаю, чего хочу. Вот Виктория не такая. Жена-то добьется своего. Станет врачом, может быть, даже знаменитым. А я а я останусь рыбаком и буду жить несбыточными фантазиями о белом космическом корабле. Ты сальца, отец, сальца загребай. Брусничку бери, Степшка. По что же ты брусничку не берешь? Вот я тебе, сыночек, пригинула. Да не хочется, мам. О третьих петухах вчера пришел. Я все слышу, сыночек. <звы> ты его в карман посади. Курица и та цыплят от себя на волю пускает. И у курицы их много, а у меня один остался. Я, мам, на танцах был. Конечно, не на работе. На работе тебя долго не задержишь. Ты о те, господи, не слыхал, Сижу это я на лавочке, тебя, надо быть, поглядываю, а тут Аниси идет. И, и говорит, Кузьминична, мать моя, что твой сыночек сегодня на песке вотворял? Весь, говорит, не вот на куски поизорвал. Как так? Ха, жди, отец, жди, он тебе ответит. Сеньк стормозил. Ну, катер и запутался. Винтом в невод. Три часа разматывали. И Стегней, говорит, матерно ругался. Анисье врет. И Стегней сроду не матерился. Правда, испоганили невод. Порвали, левее матни. И Стегней правду ругался. Ругался. Сойди с моих глаз. Видеть не могу. Ты мне это не смей. Отвечай, почему испоганили невод? Да нечаянно я, отец. Э -э -э -э я мечту имею, чтобы из тебя знатный рыбак вышел, чтобы ты наш рот на рыбалке продлил. У сколько орденов? Четыре. А за войну сколь? Два. Остальные за рыбалку. И орден Ленина за рыбалку. Ты понимаешь это, спрошу я тебя. Ты... Эх, я ведь знаю, как ты мыслишь. Рыбалка, это так себе поработаю, время проведу, а потом в институт, да на курсы, да еще куда. А, с женой дочкой все гуляешь, мне понятно». Ты, директоршну, дочку не задевай. Ну, девка она взрослая, степенная, умная. Не встревай, мать, долго ль до греха обижущий ненароком. Я не хочу, чтобы Степка на рыбалке вроде бы принудиловку отбывал. А директоршну, дочка, что думаешь, останется с рыбаками? Держи карман шире. Навострит хвост через год и поминай, как звали. Ты, отец, говори, да не заговаривайся. Степушке тоже не всю жизнь на песке вековать. Перед ним дороги открыты. Да как ты можешь? Ну, как ты можешь такое? Я разве плохо жизнь доживаю? Чего мне не хватает? Чего мне надо? Ну как? Да я разве... О, Господи! Что ты, что ты, Лука, мне бы такую жизнь, как мы прожили, хоть сто раз начинай. О, Господи, Истегни к нам идёт. Здорово, стегней. Здорово, хозяева. Ужинать будешь, дядя стегней. Только от стола. Давай-ка, Лука Лукич, выйдем на брёвнышки, посидим. Пойдем. Семен кружил, поехал. И сам смастерил мотоцикл. Собрал из частей ежа. Технический парень. На. Мой артист тоже купил. Носится по деревне как оглашенный. Как же, я видел, как нажаривает. <смех> Прокурор. А парень нечего. Либацкая жилка в нем есть. Ты думаешь, есть наша жилка? Есть, панища, есть. А я вот глазами слаб стал, разглядеть не могу. Кого это ну, на мотоцикле возит, а? Вроде знакомая. А, директоршина дочка. Это какой директорша, а? Ты стегни, брось. Не верти. Директорша у нас одна. А, понимаю теперь с какой дочкой, понимаю. С той, что у нас на песке работает. Угу. Степка, конечно, еще молодой, горячий, путанный, разнобойный. Однако дело любит. Правду, истегни. Ты из сердца тревогу гони. Тебе надо радостно жить. С чистой души, парень. Глаза открыт, мысли понятен. Эх, сдаётся мне, Лука, рановато мы с тобой родились. Чего это, это из стегней? Лежу, Лука, на твою степку и вижу, рановато родились. Хороший будет жизнь, сепки, хорошие времена на земле идут лука. Я, знаешь, до лекции небольшой охотник, а вот областного лектора коммунизме послушал, помараковал и думаю. Правильно, он ведь не за горами. Потом утречком иду на песок, смотрю на твое парня, проникаю. Какой он открытый, душевный, до людей ласковый. И думай опять себе, вот же он, коммунизма житель. Вот, думай, ему, черту радостному и жить при коммунизме. Обрадовался за Степку. Ваших крови, Степка, рыбацких, сибирских, а вот...